Глава 13. Зал, в котором проходила вечеринка, оказался огромной столовой. Длинный, покрытый лаком стол должно быть отодвинули в сторону прошлой ночью. Учитывая, что за ним могли с комфортом разместиться 16 человек, я никак не могла его не заметить. Вдоль стен с одной стороны тянулся выцветший гобелен со сцены охоты. а с другой находились три пары французских дверей, которые выходили во внутренний двор. Потолок являлся самой эффектной частью комнаты. Херувимы, такие, какими их представляли себе люди, крылатые и пухленькие, порхали по голубому небу или выглядывали из-за пушистых облачков. Дядя заказал рисунок для моей матери в качестве свадебного подарка. Она его обожала. Я как раз собирался закрасить. Я оторвала взгляд от фрески. Я думала о краске с эффектом яичной скорлупы. Или, может, стоит выбрать просто чёрный цвет, чтобы соответствовал моей душе. Я почувствовала, что Джаред просто пытается вывести меня из себя. Если бы он хотел уничтожить любимое поно своей матери, он сделал бы это раньше. Почему ты хочешь избавиться от воспоминаний о своей матери, Джарет? Она плохо к тебе относилась. Черты его лица стали ещё острее. Я не была уверена, сердится он на меня или на женщину, которая считала хирувимов милыми. Мне вдруг захотелось, чтобы его досье имело больше информации. Ты ешь что-нибудь кроме радуги пёрышка? Его вопрос потряс меня. Радуги. Резкость испарилась с лица Джареда, но черты не смягчились. В Джареде Адлере не было ничего мягкого. Горшочки с золотом. Но только на завтрак, выдала я. По ирландской легенде лепреконы хранят в конце или начале радуги горшочки с золотом. Мой ответ вызвал у него улыбку, которую я могла бы назвать сокрушительно прекрасной. Если бы не пребывала всё ещё в ужасе от того, что скрывалось за ней. Я дам знать Мюрель. У неё есть поставщик? А я-то думал, что фанатики унылы. У тебя на удивление много предупреждений о фанатиках. Полагаю, я не первый фанатик, с которым тебе довелось столкнуться. Пристальный взгляд Джареда впился в мой. Прежде чем я успела спросить его об остальных, двери столовой открылись. Прошу прощения, Джаред. Я не знала, что ты развлекаешься. Ты неправильно всё поняла, Мими. Это меня развлекают. Мими? У Джареда было прозвище для каждой близкой ему женщины. Не то чтобы я была ему близка, хотя технически я была женщиной и буду рядом с ним в течение следующих 23 с небольшим часов. Мюриль изобразила лёгкую улыбку, несмотря на густой макияж. она была красивой женщиной. «Не хочешь поужинать?» «С удовольствием». Улыбка женщины стала шире. «Твоя гостья присоединится?» «Да», — ответил за меня Джаред. «Спасибо», — сказала я, прежде чем она ушла. «Не за что». Мюрриэль закрыла дверь. «Она очень заботится о тебе», — заметила я. Жар отнял пиджак и бросил его на спинку одного из обитых тканью обеденных стульев, а затем занял место во главе стола. "Ей платят за заботу". Я вздрогнула, сомневаясь, что она заботливо поэтому. Мужчина отодвинулся назад и закинул ногу на ногу. Его штанина задралась, обнажив красный носок, который сочетался с карманом на пиджаке. Она бы не осталась, если бы я уволил её. Не верю. Конечно, ты не веришь. В твоём мире все хорошие и добросердечные. У меня пересохло в горле. В моём мире? Очевидно, ты живёшь в мыльном пузыре, Ле. Только по-настоящему бесхитростный человек может прийти в мой дом в ожидании доброты. Я не понимала, стоит мне чувствовать облегчение или обиду. Он наклонил шею из стороны в сторону, и она хрустнула. «Итак, теперь ответь мне, почему тебе необходимо выиграть это пари? Что ты можешь потерять?» «То, что я хочу». «Что именно?» «Не важно», — сказала я, возвращая его же слова. «Не сомневаюсь. Причина наверняка поверхностная. Но меня это заинтересовало. Чего ты так сильно хочешь?» что готова провести день с кем-то настолько ужасным, как я. Почему ты делаешь то, что делаешь? Прошу прощения. Почему ты убиваешь и пытаешь? Или чем вы там ещё занимаетесь в своей организации? Я ожидала, что Джаред задаст ответный вопрос, но он откинулся назад и положил руку на резной деревянный подлокотник своего кресла, которое больше походило на трон, чем на домашнюю мебель. потому что мне нравится наказывать людей. По моему телу пробежала дрожь. Почему? Почему ты хочешь исправлять людей, пёрышко? Джаред профессионально отражал вопросы. Каждый раз, когда я затрагивала нечто важное, он либо насмехался надо мной, либо менял тему. Чтобы дать им шанс на лучшую жизнь. Но мне нравится наказывать людей. потому что это даёт шанс на лучшую жизнь тем, кого они обидели. Как ты выбираешь, кого наказать? Обычно из-за крупных пожертвований. Но первого числа каждого месяца я принимаю бедняков, которые могут доказать, что им нужна моя помощь. Я как настоящий Робин Гуд. Я заняла место слева от Джареда. Робин Гуд был грабителем и убийцей, который считал себя выше закона. чем заслужил дурную славу. Тебе не следует выбирать его в качестве образца для подражания. Добродушное выражение слетело с лица Джареда. Ты не перо, а игла, проворчал он. Прежде чем я успела оправдаться, высокие двойные двери распахнулись, и в комнату впорхнула Мюррель в сопровождении двух мужчин в накрахмаленных серых униформах. Пока один раскладывал перед нами ажурные подтарельники и тканевые салфетки, сложенные веером, другой расставлял тарелки с жареной курицей, тонко нарезанной морковью и порцией чего-то, что пахло картофельным пюре. Мюриэль выдвинула блюдо с подливкой. Я схватила серебряный половник, чтобы полить соусом ароматно пахнущую еду. Пахнет восхитительно. Это любимое блюдо Джарды. ответила женщина. Это заставило меня прищуриться и посмотреть на Джареда, который наблюдал за наполнением своего бокала. Мюриэль работала не из-за денег. По крайней мере, не только из-за них. Неужели он действительно этого не видел? Правда ли он верил, что каждый пытается извлечь из него выгоду? Прежде чем я успела отказаться от вина, мой бокал наполнили. Закончив Официант лёгким движением запястья повернул бутылку и скользнул взглядом по мне. Глаза вверх, Сильван, рявкнул Джарет. Мальчик перевёл взгляд на гобелен, щёки его пылали. Убирайся, приказал Джарет. Официант попятился, чуть не споткнувшись о бордовый ковёр с тёмно-зелёным узором, а затем поспешил прочь. Джарет взял вилку, увол его мими. У меня отвисла челюсть. Он серьёзно? Как только Мюрриэл и второй официант удалились и оставили меня с мистером Угрюмым, я спросила: "Это из-за того, что он посмотрел на мои волосы?" "Ты разглядывал мои волосы, Джаред? Все это делают. Не стоит кого-то увольнять из-за такой мелочи". Джаред наколол курицу и отправил кусочек в рот. Проглотив еду, он сказал: Не указывай мне, как вести дела, пёрышко. Я выпрямилась. Ты трогал мои волосы, а он нет. Он даже ничего не сказал про цвет. Джарет наконец поднял глаза, такие чёрные, словно они были сделаны из оникса. Он смотрел не на волосы. Сказал он, прежде чем откусить ещё кусочек. А на твою грудь. С другой стороны, она почти вываливается из твоего платья. «Так что, возможно, ты этого и хотела». Как и официант, я покраснела. Моё декольте и правда было выставлено на показ, но ненамеренно. Я ничего не ответила, и Джаред тоже. Мы ели в тишине. В такой напряжённой, что я почти чувствовала, как она липнет к моей коже, словно патока. Джаред съел всё до последнего кусочка и принялся за бокал с вином. «Ты должна попробовать вино». Его тихий голос после продолжительной тишины звучал словно через мегафон. Это Шато Лафит 1978 года. Я положила вилку и нож на край тарелки и выпила немного воды. Я ещё вчера сказала, что не пью. Это не просто выпивка пёрышка. Это история в бутылке, жидкое золото, амброзия богов. Я не могу Попробуй. Джарет, я не могу. Попробуй, иначе я уйду в свою комнату на всё оставшееся время, и ты потратишь его впустую, сидя здесь в одиночестве. Ты не понимаешь. Тогда объясни мне. Моя вера запрещает алкоголь. Твоя вера бессмысленна. Один глоток тебя не убьёт. Я прикусила губу, но не потому, что колебалась, а потому, что начинала злиться на него за упрямство. Не боялась сказать что-то, что могло стоить мне пера. Я никому не скажу, произнёс он. Я стиснула зубы. Я не могу. Джарет оттолкнулся от стола и встал. Когда он направился к двери, я воскликнула: "Ты несправедлив! Перестань ожидать от меня справедливости. Я не честный человек, однако я человек слова". Я уйду, если ты хотя бы не попробуешь моё вино. Я не прошу тебя напиваться, я лишь прошу. Слёзы защепали мои глаза. Я схватила свой бокал и залпом выпила тёмную жидкость. Я изо всех сил старалась не распробовать его вкус, не наслаждаться бархатистой текстурой, покрывающей моё нёбо, не смыковать сладкий и земляной аромат, обволакивающий язык. Я правда пыталась возненавидеть вино, но не смогла. Так что я решила возненавидеть мужчину, который заставил меня нарушить правило. Ты жестокий человек, Джарет Тадлер. Он вернулся на своё место. Разве оно не превосходно? Оно отвратительно. Колющая боль, которую я ожидала, когда пила вино, пронзила меня сейчас. Я стиснула зубы. и со стуком поставила бокал на стол. Ножка отломилась и поцарапала ладонь, но физическая рана была ничем по сравнению с агонией от потери ещё одного пера. Слёзы закапали с моего подбородка, когда серебристое пёрышко опустилось на ковёр. Зрия я вернулась. Нужно уйти, пока меня не ощепали словно птицу, которую я только что съела. В горле встал ком. И слёзы потекли по щекам, смешиваясь с пролитым на дрожащие колени вином.